Раньше мы определяли ход войны, теперь мы несемся по течению. Вечером полковник долго разговаривал с майором Гиллебрандом из разведки. Габлер спросил в упор, «Как вы расцениваете план операции?» «План серьезный. Наше наступление, по-моему, может отсрочить наше отступление». Полковник знал майора с юношеских лет, они вместе учились, он не стал лицемерить. «Трудно». Расчитывать даже на это. Не те люди. Лучших мы потеряли, а главное не тот дух. Последняя зима была роковой. Я сам себя спрашиваю, как армия с такими традициями могла наделать столько ошибок. Я знаю, вы мне ответите, что армия ни при чем. Вмешиваются дилетанты, это правда. Все-таки вина падает и на нас. Разведка, например, работала отвратительно». «Вы думаете, что мы не знали о русских резервах? Я вам говорил о плане красных еще в старом Осколе, когда нас только перебросили. Мы знали, что у русских кулак и на востоке, и на севере. Я начал докладывать генералу Гримму и сразу понял, что напрасно говорю». Конечно, приятнее, если бы у русских не было этих дивизий. Генерал Грим решил, что не стоит огорчать генерал-лейтенанта фон Зальмута. Я говорю вам не о праздных догадках. Генерал Грим прямо мне сказал: командующий армией не переваривает таких донесений. Я убежден, что генерал фон Зальмут боится рассердить фюрера, доложит, что у красных крупные скопления и вместо рыцарского креста получит нагоняй. А потом его имя будет вызывать у фюрера неприятные ассоциации. Мы обманываем друг друга. Естественно, что русские этим пользуются. Вы заговорили о предстоящей операции. Вчера меня вызвал генерал Гримм. Я докладываю. Он меня прерывает. Это не важно. Нас поддержит справа дивизия СС». Я ему говорил о самоходках красных, это моя прямая обязанность. Про дивизию СС он знает и без меня, так и не дал мне это Вы знаете, почему мы начинаем проигрывать? Мы слишком легко выигрывали. Мораль стара, как свет. На этот раз перевес как будто у нас. Генерал говорил, что с запада сняли все. «Да, у нас есть сведения, что во Франции этим летом ничего не произойдет, и все-таки это рискованно. Мы не сможем воевать на двух фронта. Нельзя было доверять дипломатию, такому ничтожеству, как Риббентроп. Понятно, что с красными теперь трудно договориться. Мы взяли такой курс, что озлобили даже детей». Но будь у нас другие дипломаты, мы могли бы добиться соглашения на Западе, конечно, освободившись от некоторых наиболее одиозных фигур. — Что же, по-вашему, делать? — спросил майор Гиллебрант. — То, что делаем. У нас нет выбора. Приходится горст расплачиваться за чужие грехи. Я верю в армию. Это самые постоянные, что есть в Германии. Мы должны попробовать. Если не победить, то удержаться, спасти страну от нашествия. Может быть, предстоящую операцию историки назовут не сражением за Курска, а сражением за Германию. Рихтер не мог догадаться о мрачных мыслях Габлер. Он только заметил, что полковник в плохом настроении и приписал это известию о доме. В батальон Рихтер вернулся невеселый. Несколько раз он писал гильдии, чтобы она уехала к двоюродной сестре и ее в Гарц. Гильда ответила, что разговоры о налетах преувеличены, «Я там сойду с ума, я так за тебя тревожусь, а здесь каждая мелочь напоминает мне тебя, и я чувствую себя спокойнее». Получив это письмо, Рихтер умилился Но сейчас ему пришло в голову, что гильда его обманывает. Налеты, видно, были серьезными. Если она не хочет эвакуироваться, то, наверное, потому что завела в Берлине любовника. Эта женщина способна целоваться даже под бомбежкой. Рихтер решил написать резко. Она должна немедленно уехать в Гарц. Только он сел за письмо, как пришел таракан. Ты не разговаривал с полковником? Несколько слов. Он сказал, что его дом разрушен, это в Галензее. Таракан выругался. Негодяи. Убивают беспомощное население. Моя старуха едва выбралась из Гамбурга. Это дьявольская война. Ясно, что здесь начнется, если не сегодня, то завтра. Полковник не намекал? Нет. Он был занят чем-то. Ясно чем. Я думаю, что начнем Мы. Красные тоже готовится. хоть бы удалось. Если мы теперь с ними не справимся, зимой мы снова попадем в поганую историю. Рихтер поглядел на таракана и задумался. Даже таракан приуныл. Он больше не хвастает, как взял в плен сорок русских возле Бреста. Не занят девушками. Часто вспоминает жену, называя ее старухой ворчит, что надоело воевать, влезли в поганую историю. Постарел. Ему двадцать девять лет, а выглядит сорокалетним. «Если бы мне дали парней, с которыми я начал воевать, — сказал таракан, — то я был бы спокоен. А ты знаешь, что за дерьмо прислали? У одного астма, другой ни черта не видит. Третий трус сидел, окопавшись в вене. Я полагаюсь только на тигры». Это действительно машина. Говорят, что их не берут никакие снаряды. Может быть, тигры выручат? В конечном счете мы слишком культурный народ, чтобы любить драку. Это занятие для Ивана. Мы можем побить их только техникой. Вопрос о том, сколько у нас тигров. Рихтеру стало жалко таракана, и он ответил. Полковник сказал, что много. Таракан не успокоился. Никогда прежде он не думал что его могут убить. Считал мысли о смерти трусостью, а сейчас он подумал, кажется, я отсюда не выберусь. Кругом был лес, золотой от заходящего солнца. Таракан вспомнил лесок возле города, где он вырос, сосны, хвоя, большие рыжие улитки, зеленые скамейки. Им овладела невыразимая грусть. Он сел, чтобы написать письмо своей старухе, но сразу отложил перо, задумался. «А почему я должен умереть? Неужели людям так тесно на земле, что нужно обязательно убивать друг друга?» Он написал. «Прошу переслать деньги и часы моей супруге, госпоже Анне Грюн, проживающей в ле и написать ей, что я умер, как верующий христианин. Прошу мою дорогую супругу воспитать наших детей в уважении к религии и к памяти их несчастного отца. Таракан лет десять не заглядывал в церковь. Он сам не понимал, почему сейчас решил, что он верующий. Может быть, ему захотелось сделать приятное старухе, которая, по его же словам, провоняла ладаном, А может быть, — он растерялся, — если приходится умирать ни за что, ни про что, значит, действительно есть Бог. На конверте он написал: «Вскрыть после моей смерти».